— И как же леди Брэндон отозвалась о твоем необыкновенном молодом человеке? — спросил лорд Генри. — Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому своему гостю. Помню, однажды она решила меня представить какому-то свирепому на вид краснолицему старцу, сплошь увешенным орденами и лентами, и пока мы к нему приближались, она трагическим шепотом, который, несомненно, слышала вся гостиная, поведала мне на ухо ошеломляющие подробности его биографии. Мне ничего не оставалось, как сбежать от нее. Я предпочитаю сам, без посторонней помощи, составлять свое мнение о людях. А леди Брэндон характеризует своих гостей точь-в-точь точь, как аукционист, продаваемый им с молотка вещь. Она либо выкладывает о них всю подноготную, либо рассказывает о них что угодно, кроме того, что человеку хотелось бы знать. — Бедная леди Брэндон, ты слишком уж к ней суров, Гарри, — равнодушно произнес Холлорд. — Мой дорогой! Она стремилась создать у себя салон, а на деле получился ресторан, Так почему я должен восхищаться ею? Ну, бог с ней! Итак, что же она сказала о мистре Грей? Ну, что-то вроде... Очаровательный мальчик, мы с его бедной мамой были неразлучны. Совершенно забыла, чем он занимается. Боюсь, что ничем. Ах, да, играет на фортепиано или на скрипке. Не так ли, дорогой мистер Грей? Мы с ним не смогли удержаться от смеха и сразу почувствовали себя друзьями. — Не так уж плохо, если дружба начинается со смеха, но еще лучше, если она смехом же и заканчивается, — заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку. Холлорд покачал головой. — Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, — произнес он негромко. Да и что такое враждебность, тебе неизвестно. Ты ко всем относишься одинаково хорошо, а это значит, тебе все одинаково безразлично. — Ну уж это несправедливо с твоей стороны! — воскликнул лорд Генри, сдвинув шляпу на затылок. Он, не отрываясь, смотрел на проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба легкие облачка, похожие на растрепавшиеся самотки, белой шелковой пряжи. — Чудовищно несправедливо. Для меня люди вовсе не одинаковы. В близкие друзья я выбираю себе людей с хорошей внешностью, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только с мозгами. Тщательнее всего следует выбирать себе врагов. Среди моих недругов нет глупцов. Все они люди мыслящие и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что я тщеславен? Что ж, этого я отрицать не стану. Трудно с тобой не согласиться, Гарри, хотя, если и пользоваться твоей классификацией, получается, что я тебе просто приятель. Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, нежели просто приятель, но гораздо меньше, чем друг. Нечто вроде брата следует полагать. Отнюдь, Бэзил? К братьям я отношусь без пылкой любви. Мой старший брат решительно отказывается умирать, а младшие только это и делают. Гарри, остановил его Холорд, нахмурив брови, мой дорогой друг, я ведь говорю не всерьез. В то же время не стану скрывать, что терпеть не могу своей родни. Это происходит, надо полагать, от того, что все мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я, например, глубоко сочувствую неимущим слоям населения Англии, которые возмущаются так называемыми пороками высших классов. Люди низших сословий считают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть исключительно их привилегий. Если кто-либо из нас страдает этими же пороками, он тем самым как посягает на их права. Когда бедняга Саутворк вздумал развестись с женой, негодование масс было прям-таки безграничным. Между тем я не мог бы поручиться за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет праведный образ жизни. Абсолютно с тобой не согласен, Гарри. Более того, ты и сам во всю эту чушь не веришь.